Апажи как раз принялись прилаживать броню ему на ноги, связывая отдельные части ремнями на бедрах, коленях и лодыжках. Затем дело дошло до рук. Покончив с каждой деталью, помощники просили его подвигать рукой или ногой, чтобы убедиться, что ремни не слишком сильно затянуты. Затем на него через голову надели кольчугу, тяжесть, которая сразу же придавила Криса к земле. Пока сверху закрепляли нагрудную пластину, главный паж задал ему несколько вопросов, ни на один из которых Крис не мог ответить. Вы сидите высоко или у задней луки? Вы держите копье на перевес или прямо? Вы подтягиваете переднюю луку или оставляете свободной? «Вы опускаете стремена или подтягиваете вперед?» Вместо ответов Крис издавал неопределенные мычания. Тем временем на него надевали все новые и новые доспехи, что сопровождалось и новыми вопросами. Подвижные или твердые поножи? Глубокая гарда или тарелка? Правый или левый Меч длинный или короткий, на затыльник. Ему становилось все тяжелее и тяжелее, и по мере того, как к нему прицепляли очередные железяки, казалось, что он обретает сходство с бронзовой статуей. Но пожи действовали умело и быстро. Прошло всего минут десять, а он был уже полностью одет. Мальчики отступили на несколько шагов и осмотрели его. «Так хорошо, Сквайер?» «Да», — уныло ответил Крис. «Теперь шлем». На голове у него уже была какая-то металлическая тюбетейка, но теперь ему поднесли и надели на голову остромордую кастрюлю. Крис оказался погруженным во тьму и ощутил плечами внушительный вес шлема. Через горизонтальную щель он не видел ничего, кроме того, что находилось прямо перед ним его сердце бешено заколотилось ему не хватало воздуха он не мог дышать он подергал шлем пытаясь поднять забрало но оно не двигалось он был пойман он слышал свое дыхание гулко отдававшееся в металлической скорлупе оно сразу же нагрело железо и он начал задыхаться там было нечем дышать Он схватился за шлем, пытаясь снять его. Пожи с него шлем. На их лицах явственно читалось недоумение. «С вами все хорошо, Сквайр!» Крис закашлялся и кивнул, не доверяя своему голосу. Он вовсе не желал, чтобы эта штука вновь оказалась у него на голове. Но его уже вели к выходу из шатра, поджидавшей снаружи лошади. «Иисус Христос, помилуй меня», — подумал он. Лошадь оказалась гигантской и несла на себе даже больше железа, чем он. Голову, шею и грудь животного защищал пластинчатый доспех, спину и бока прикрывала кольчужная сетка. Даже в броне лошадь приплясывала и пыталась горцевать. Один из пожей держал ее под узцы. Это был настоящий боевой конь, куда сильнее и энергичнее, чем любая из лошадей, на которых Крису когда-либо приходилось ездить. Но не это волновало его. Рост. Проклятая скотина оказалась настолько большой, что он не доставал до ее спины, а на спине лежало деревянное седло, отчего коняга казалась еще громаднее. Все трое пажей смотрели на него с надеждой. Ожидали. Чего? Вероятно, чтобы он сел туда. Как же я... Пажи замигали в полном остолбенении, но главный из них тут же опомнился. Он вышел вперед и спокойно сказал. «Положите руку сюда, Сквайр, на деревяшку и подтянитесь». Крис протянул руку но смог дотянуться только до луки, прямоугольного выступа перед седлом. Он обхватил ее пальцами, затем поднял колено и сунул ступню в стремя. Да, я думаю, Сквайр, что будет удобнее садиться с левой ноги. Ну, конечно же, с левой ноги. Он знал об этом, просто находился сейчас в слишком сильном напряжении и перепутал. Крис толкнул стремя вперед, чтобы освободить ногу. Но она зацепилась за проклятую броню. Тогда он неловко нагнулся и вытянул свободную руку, желая расцепить чертова железки. Они не поддавались. И, наконец, в тот самый момент, когда он уже почти сумел освободиться, Крис потерял равновесие и рухнул на спину прямо под задние ноги лошади. Перепуганные пожи поспешно оттащили его в сторону. Они подняли его на ноги, А потом все вместе помогли ему забраться на лошадь. Он чувствовал, как руки уперлись ему в ягодице, и он, покачиваясь, взвился в воздух, задрал ногу. Господи, как же это было трудно! И, брякнув всем своим железом, очутился в седле. Крис посмотрел вниз на оставшуюся далеко внизу землю. Ему казалось, будто до нее футов десять, не меньше». Как только он уселся, лошадь начала негромко ржать и дергать головой, поворачивая ее на бок и огрызаясь на ноги хьюджиса в стременах. — Эта проклятая тварь хочет укусить меня, — подумал он. — Узда, Сквайр, вы должны натянуть уздечку. Крис потянул за узду. Огромная лошадь не обратила на его действие никакого внимания. Наоборот, еще ниже нагнула голову, И опять потянулась к его правой ноге. «Покажите ей, Сквайр, сильнее!» Крис дернул за узду так резко, что испугался, не сломает ли он лошади шею. Но сразу после этого лошадь негромко всхрапнула и, внезапно успокоившись, повернула голову вперед. «Хорошо сделано, Сквайр!» Где-то зазвучали трубы, издавшие несколько протяжных нот. «Это первый сигнал для бойцов», — сказал Паш. «Пора на арену». Мальчики взяли лошадь под усы и Крис направился к травяному полю. 36 часов, 2 минуты, 00 секунд. Был час ночи. Роберт Дониджер, стоя у окна своего кабинета в МТК, смотрел на вход в пещеру, озаренный мигающими огнями, стоявших там шести санитарных машин. Он слышал, как хрипели радиотелефоны медиков, рассматривал людей, выходивших из туннеля. Он видел Гордона, тот вышел вместе с этим парнишкой, с терном Ни тот, ни другой, похоже, не получили ранений. В стекле он увидел отражение, вошедшей в комнату Крамер. Она слегка запыхалась. Не оборачиваясь к ней, он спросил, сколько раненых? Шесть. Двое довольно серьезно. Насколько серьезно? Осколочные ранения. Отравление ядовитыми газами. Значит, их отправят в университет. Он имел в виду университетскую клинику в Альбукерке. Да, согласилась Крамер, но я информировала их о том, что им следует говорить. Несчастный случай в лаборатории только и всего. И еще я позвонила в университет Уитлу и напомнила ему о нашем последнем пожертвовании. Не думаю, чтобы здесь могут возникнуть проблемы. Дониджер смотрел в окно. Могут возникнуть, сказал он наконец. Отдел по связям с общественностью с этим справится. А может быть и нет, протянул Дониджер. Несколько лет назад МТК создала отдел общественных связей из 26 человек, разбросанных по всему миру. Их работа заключалась не в том, чтобы делать компании рекламу, а скорее наоборот, замалчивать ее деятельность. МТК объясняли они всем, кто желал что-то узнать, Это компания, производящая квантовые устройства для магнитометров и медицинских сканеров на основе принципа сверхпроводимости. Основой этих приборов является сложное электромеханическое устройство длиной приблизительно в 6 дюймов. Пресс-релизы, которые распространяли эти люди, были потрясающе бедны в отношении информации. В основном в них содержались основополагающие формулы квантовой механики. Для тех немногочисленных репортеров, у кого подобные меры не убили любопытство к деятельности МТК, компания с готовностью устроила экскурсию по своему главному исследовательскому центру в Нью-Мексико. Репортеров провели по специально подготовленным лабораториям. Затем в Большом конференц-зале им показали, как эти устройства изготавливаются, градиентометрические катушки, погружающиеся в криостат, экран сверхпроводимости и выходящие наружу электрические провода. Объяснения состояли в основном из уравнений Максвелла и теории движения электрического заряда. Почти неизменно репортеры отказывались от публикации своих материалов. Как выразился один из них, это ничуть не интереснее, чем автоматизированная линия по сборке ручных фенов для сушки волос. Таким образом, Донниджер сумел сохранить в тайне, пожалуй, крупнейшие из научных открытий последней четверти 20 столетия. Частично его молчание было продиктовано чувством самосохранения. Ряд других компаний, такие как, например, IBM, И Фьюджутсу начали свои собственные исследования в области квантовых технологий и даже несмотря на то, что Дониджер имел перед ними фору в целых четыре года, как раз в его интересах было, чтобы они не знали точно, насколько далеко он ушел. Он также знал, что его план еще не был завершён и нуждался в секретности для того чтобы закончить работу. Сам он частенько говорил со своей мальчишеской усмешкой «Если бы люди знали, куда мы идем, они на самом деле захотели бы остановить нас». Но в то же время Донниджер понимал, что не сможет хранить тайну вечно. Рано или поздно, возможно, случайно, она все равно выйдет наружу. Но в этом случае он должен быть готов взять контроль над ситуацией. И сейчас Донни Джера занимал один вопрос. Пришло это время или еще нет? Он следил за тем, как, забываясь сиренами, отъезжает машина скорой помощи. «Подумайте вот о чем», — сказал он все так же, не глядя на Крамер. «Две недели назад наша компания была застегнута на все пулицы». Единственной проблемой для нас была эта французская журналистка. Потом на нашу шею свалился Трауб. Депрессия старого ублюдка поставила всю нашу компанию в опасное положение. После смерти Трауба объявился этот коп из Галлопа, который до сих пор продолжает обнюхивать все углы. Потом Джонстон, потом четверо его студентов. А теперь... Шестерых лаборантов уводят в больницу. «Диана, уж слишком много народу вышло из-под контроля. Вероятность засветиться увеличивается многократно». «Вы думаете, ситуация уходит из наших рук?» — спросила Крама. «Не исключено», — ответил он. «Но этого может не случиться, если я приму действенные меры. Тем более, что у меня есть трое потенциальных членов правления» которые будут здесь послезавтра. Так что давайте снова застегнемся на все пуговицы. Женщина кивнула. Я действительно считаю, что мы можем справиться со всем этим. Ладно, сказал Донниджер, отвернувшись наконец от окна. Позаботьтесь о том, чтобы Стерна уложились спать в одной из свободных комнат. Удостоверьтесь, что он заснул, И отключите телефон. Я хочу, чтобы завтра Гордон прилип к нему не хуже Клея. В любом случае устройте ему экскурсию по центру. Но будьте с ним. Я хочу в 8 утра провести телеконференцию с нашими внешниками, а в 9 брифинг по поводу перехода. А в полдень я должен встретиться с этими говноядами из масс-медиа. «Обзвоните всех немедленно, чтобы они могли подготовиться», — правильно одобрила женщина.